<смех> не если это судьба, ты ее не ворон накаркал, а курица продахтова. И он ушел, уводя с собой Фреду. Они отправились бродить по замку. Сначала она говорила мало, с трудом и невесело, но выпитая ею снадобье и Ча изкафлока вернули постепенно бодрость ее сердцу и росут. Фреда все чаще улыбалась, восклицало и то и дело принималось болтать, поглядывая на своего спутника. Наконец Кафлок сказал, «Давай выйдем из замка, и я покажу тебе, что я сотворил для тебя». «Для меня?» «Для тебя. А может, если на то будет воля Норн и для себя». Они пересекли двор замка и вышли за невысокие бронзовые ворота. Там... Среди ослепительной белизны и голубых елей не было ни души. Укрытые плащом скафлока, они вошли за леденевший лес. Пар изо рта столбом поднимался в безоблачное небо. Слышно было, как где-то гудит прибой, и ветер шумит в темных елях. Казалось, рыжие волосы Фреды были единственным теплым пятном в этом застывшем мире. «Холодно!» – Фреда вздрогнула. «Нет, под твоим плащом тепло!» А так холодно. Слишком холодно, чтобы отпустить тебя просить милостыню по дорогам. Всегда найдутся люди, которые приютят меня. У нас было много друзей, наши земли, теперь мои земли. А я полагаю, она задумалась. Это хорошее приданное Зачем тебе искать друзей, когда они есть у тебя тут? А что до земли, смотри и они поднялись на гряду холмов окружавших небольшую долину и в этой долине скафлог создал лето над маленькими веселыми водопадами зеленели деревья цветы колыхались в густой траве пели птицы рыба играла в ручьях а алнухи с телятами доверчиво приближались к людям фреда захлопала в ладоши и закричала от радости скафлок улыбнулся я сотворил это для тебя ведь ты сама воплощенное лето жизнь и радость забудь о тяготах и смертях зимы фреда здесь у нас свое собственное время года они спустились в долину и расстелив плащ сели у водопада ветер гладил их волосы тяжелые гроздья ягод склонялись к ним по слову скафлока маргаритки которые собрала фреда Сами с собой сплелись венок, который он надел ей на шею. Фреда не испытывала страха ни перед Скафлоком, ни перед его волшебным искусством. Он принес ей яблоки, вкусом напоминающие драгоценное вино, и пьянящие, кажется, не меньше. Она лежала в полудреме и внимала ему.